Глава 19. Когда Лекта выбежала во двор, Каутин уже ждал, держа в поводу лошадь. На нем были пурпуэн и мантия. Ноги облегали шосы и кожаные башмаки. От колен до лодыжек были наголенники, защищавшие от ударов веток и стволов. Голову покрывал худ, оставлявший открытым лишь лицо. За спиной покачивался лук с колчаном, в руках брат сжимал рогатину с наконечником в виде листка. Примечание. Худ Капюшон с пилериной и коротким хвостом. Конец примечания. Многие другие, включая консорта, тоже были тут. Над собравшимися витало оживление, чувствовалось, что все взбудоражены. Леди Эллин и леди Томасина тоже принимали участие в охоте, приготовившись ехать позади супругов. «Готов?» — спросил Олег Тукаутина, сдерживая дыхание. Она так торопилась сюда, что почти задыхалась. Да, он спокойно повернулся к коню и погладил его по холке, но она поняла, что охота ему не по нраву. Каутин предпочитал более спокойные занятия. Будь его воля, наверняка остался бы с учителем его величества обсуждать что-то высокое и мудрое, недоступное пониманию Олекта. Впрочем, он всегда был прилежен, много тренировался, бился хорошо, равно как и был хорошим наездником и стрелком. «Прости за меня, ты поедешь медленнее. Это ничего. Мы сможем насладиться, если не охотой, то верховой прогулкой». Олекта благодарно ему улыбнулась и в который раз подумала, что небеса послали ей лучшего брата из возможных. «Ты чудесно выглядишь», — произнес он, взяв ее за руки и разведя их в стороны. «И ты». «Она изготовлена из сырого шелка», — донеслось до них. Ройф неподалеку демонстрировал свой лук кому-то из оруженосцев. Так тетива намного прочнее и посылает стрелу дальше всего. Его собеседник с благоговейным видом тронул тонкую струну. Ройф перехватил взгляд Олекта и чуть поклонился. Она быстро отвернулась. «Ты видел Эли? «Да, он сказал, что не расстроился ни чуть, совсем, ни в малейшей степени, ни капельки». «Наверное, ты еще на ничуть понял, насколько сильно не расстроился». «Да», — склонил голову Кутин. Дальше говорить стало невозможно из-за поднявшегося Лая. Чуя предстоящую охоту, собаки рвались вперед. А еще приветствовали короля, как поняла Олекта, обернувшись и увидев его самого, сходящего с крыльца. На его величестве был плащ, скрывавший наряд. В руках он держал рогатину с наконечником в виде листка шалфе, а голову тоже прикрывал худ. За ним вышло ее величество, провожая сына. Она предпочла остаться в замке». Король приветствовал собравшихся и пожелал хорошей охоты. Пока все взбирались в седло, королева подошла к супругу, и эти двое замерли, держась за руки и обмениваясь взглядом. Олегта вдруг пожелала, чтобы ее брак когда-нибудь был столь же счастливым, потому что не оставалось никаких сомнений в том, что консорт и леди Бланка питают друг другу самые нежные чувства. «Она напала на след кабана!» — крикнул кто-то, в подбежавшую собаку, которая едва ли не с ума сходила от волнения. «Наверняка рыл поблизости в поисках корней и червяков, подхватил другой. Оба охотника в возбуждении посмотрели на короля. Тот подозвал ищейку и, ласково проведя между ушами, пустил ее легким похлопыванием по боку по следу. Несколько всадников тут же сорвались за ней. Остальные, замешкавшись, обернулись к королю. Тот кивнул, и охотники последовали примеру первых. Каутин, который уже помог Олектов забраться на богато расшитую седельную подушку, пристегнутую к его седлу, тоже вскочил на коня. Когда не тронулись в путь, Позади раздался крик, а Олекта, обернувшись, увидела бегущего за ними Элли. Он что-то кричал и мчался изо всех сил. По блестящим от слез глазам стало ясно, что просил взять его с собой. Но тут нога запнулась за корягу, и он растянулся на земле. Олекта, зажмурившись, обхватила Каутина покрепче за пояс, дав себе обещание по возвращении непременно чем-то это искупить перед Элли и перевела взгляд вперед на виднеющийся вдалеке лес. Каутин был прав. Охота для них двоих больше напоминала конную прогулку. Остальные всадники метались по лесу, загоняя и выматывая добычу. Помимо черного зверя, кабана целью был еще олень, которого Олекта видела издалека. Вернее, даже не его, а рога, которые легко можно было принять за ветки. По рассказам отца она представляла охоту как-то иначе. Помнила азарт, с которым он о ней говорил, буквально чувствовала себя то охотником, мчащимся по следу добычи, то истекающей кровью косулей, которую вот-вот настигнет наконечник рогатины впитывая в себя вместе с рассказом запахи леса, почвы и пота. Сейчас же она растерялась от всех этих криков лая холодного ветра. Она вполне оценила предусмотрительность матери, настоявшей на шапочке мантии именно застежкой, и немного завидовала Каутину, чью голову еще надежнее защищал Худ. Но в какой-то момент все эти неудобства отступили перед тем самым чувством, о котором говорил отец. Они заметили оленей и помчались в его сторону. Олег-то вдруг охватило одно желание – как можно скорее нагнать зверя. О том, что будет, когда они это сделают, она не думала. Кровь бурлила, заснеженные ветки мелькали перед глазами, а звук копыт буквально оглушал. В нетерпении она даже несколько растукнула Каутина по спине. «Быстрее!» Тот, обернувшись, что-то ей прокричал. «Что?» Свист в ушах мешал расслышать ответ. «Не стоит!» Донеслось до нее, а остаток фразы снова проглотил ветер, но Каутин все же пустил коня быстрее. Все произошло настолько стремительно и неожиданно, что она не успела этого понять. Беря препятствие в виде поваленного дерева, животное зацепилось за корягу и, обрушившись на передние ноги, повалилось на бок. Каутин успел соскочить, а вот Олег-то на пару мгновений потеряла себя от удара землю. Когда тьма раздвинулась, она услышала свое судорожное дыхание и обнаружила нависшего над ней Каутина. Его лицо было искажено, он что-то кричал, а руки дрожали, и олег увидела, что они в крови. Дотронувшись до лица, осознала, что в ее. Разум возвращался медленно то крутя перед незаснеженной верхушкой деревьев, обступивших ее точно огромным древесным колодцем, то кидая обратно к брату. Он пытался поднять коня, который придавливал ее, но тот лишь ржал и сучил ногами. Олег-то попыталась двинуться и застонала. «Иди!» — прохрипела она. «Позови на помощь!» «Я тебя не оставлю!» — почти прорыдал Каутин, стирая солбопот. Худ сполз, открыв мокрые взъерошенные волосы, иголками торчавшие на ледяном ветру. «Ты его не поднимешь!» Он у родника между вывороченных дубов, донесся до них далекий крик, за которым последовал заливистый лай собак. «Они там! Иди же!» ты из последних сил оттолкнула брата. Сидевший на корточках, Каутин завалился назад на руки, но тут же вскочил. «Я сейчас!» — крикнул он, бросившись в сторону голосов и то и дело оборачиваясь на Олекта. На ходу споткнулся, но, пробежав пару шагов, не упал. «Приведу помощь, олег держись!» Когда качнувшиеся заснеженные ветви скрыли его из виду, Олекта прикрыла глаза. В ушах шумела. Болела придавленная нога и соднила висок. Похоже, из-за него и натекло столько крови. Ничего страшного, она чувствует свое тело и наверняка была больше испуга, чем настоящие раны. «Ну же, смерч, постарайся!» Взмолилась она, но конь в ответ лишь жалобно тонко заржал. Олегта -то откинула голову, чувствуя, как затекает за шиворот снег, а к горлу подступает тошнота. «Сейчас, сейчас придет Каутин!» Когда раздался хруст веток, она почти совсем успокоилась. Каутин! Олекта попыталась приподнять голову, и так и застыла. Тот, кто вышел из-за деревьев, тоже замер. Олекта -то сразу узнала эту держащуюся, чуть согбенно фигуру со свисающими вперед руками. Вправо что-то было. «Не подходи!» — прохрипела она, забившись под смерчем и изо всех сил пытаясь высвободить ногу. «Не смей приближаться!» Незнакомец какое-то время молча смотрел на нее, а потом качнулся и двинулся вперед. И по мере того, как он приближался, страх Олекта возрастал, дадя до такой степени к моменту, когда он оказался рядом, что она вот-вот готовилась потерять сознание. Стало ясно, что не так с его правой рукой, в ней он держал тушку кролика. Запястье было словно покрыто красной перчаткой. Олекта завизжала, и незнакомец склонил голову на бок. «Лека!» — донеслось из раздвинувшихся губ, и Олекта умолкла, тяжело душа и глядя на него с испугом. Пошарив рядом, она ухватила какую то сук и бросила в него. Он ударился о незнакомца и упал, не причинив вреда, но, к счастью, и не разозлив. Переведя взгляд вниз на коня, существо подхватило выпавшую у каутина рогатину и, размахнувшись, занесло над животным. «Нет!» Существо замерло. «Убить!» «Нет, смерч не виноват!» Конь косил на него испуганным глазом, вероятно, чувство, что жизнь его висит на волоске. «Только посмей!» прошептала Олекта. Незнакомец застыл, а потом отбросил кроличью тушку, копье присел и рывком приподнял животное. Олекта тотчас выползла из-под него. Оказавшись на ногах, Конь несколько раз подкнулся с пронзительным ржанием, словно проверяя, действительно ли снова может держаться на них. Наконец выпрямился и бросился к кустам, припадая на одну ногу. Миг, и он скрылся из виду. Олег, уперевшись локтями в землю, попыталась отодвинуться, волоча ногу, которую простреливала болью при каждом движении. Она знала, что это отчаянная попытка, но не попытаться не могла. Незнакомец нагнал ее в несколько шагов, резко сел, разведя в стороны колени, и снова напомнив просто существо — и двумя пальцами пригвоздил лодыжку к земле, так что Олекта вскрикнула и заплакала от боли. Дальше больше. Повернул ногу, чтобы носок смотрел прямо. Олекта зажмурилась, когда пальцы зашарили по ней. Почувствовав рывок, открыла глаза и обнаружила, что незнакомец пытается обвязать лодыжку с дернутым с нее поясом. Но, похоже, этому никак не удавалось, потому что он злился и скалился. Наконец, поднявшись, он подобрал рогатину и с хрустом сломал о колено. Приставив обломок к лодыжке, Туго привязал поясом. Олекта, боявшаяся пошевелиться и от страха почти не чувствовавшая оглушающей боли, приподнялась на локтях, глядя на свою туго стянутую ногу. Существо, сидящее на корточках, посмотрело на нее, а потом, дотянувшись до лежащего в стороне кролика, взялось обеими руками и разорвало его пополам. Одну долю протянула Олекта, а во вторую вгрызлась само. Олекта почувствовала, как уже давно подступавшая к горлу тошнота скакнула, готовясь вырваться спазмом, но ее так и не стошнило. Хотя при виде того, как существо рвет свою половину и запихивает в рот целые куски прямо со шкурой, скрутило бы кого угодно. Заметив, что она не ест, незнакомец нахмурился и подтолкнул тушку, лежащую у нее на животе ближе. «Нет», — прошептал Олекта. Прекратив жевать, он какое-то время сидел неподвижно, а потом вдруг потянулся к ней. Олекта откинулась назад насколько могла и усилием воли не закрыла глаз, когда он навис над ней, оказавшись в каком-то дюйме над лицом, и коснулся виска. Глянув на свои пальцы с ее кровью, он внезапно лизнул один. Олекта расширенными глазами смотрела вертикальные зрачки. Тут вдалеке снова залаяли собаки послышались крики охотников. Рог гудел так, что с верхушек деревьев сыпалась снежная пыль. Тоже прислушавшись, существо отодвинулось и вдруг подхватило ее на руки, держа так, словно она ничего не весила. Хотя одной мантии хватало, чтобы Элли кривился, тащая по просьбе Олекта. Перехватив ее поудобнее, незнакомец двинулся к кустам, но не к тем, за которыми скрылся Каутина, в другую сторону. Он двигался так быстро, что Олекта казалось, они вот-вот на что-то наткнутся, но он словно читал лес, ориентируясь со звериной легкостью. В одном месте прыгнул через русло замерзшего ручья, прямо с ней на руках, и дыхание у Олекта перехватило. Наконец звуки и голоса придвинулись, и он замер. Ноздри подрагивали, а вертикальные зрачки пульсировали. Потом кинул Олекта на землю, совсем не так, как в романтических историях. Тут рок снова загудел и звучал так долго, что олег -то поняла — это сигнал конца охоты. Пошарив поблизости, он бросил ей крепкий сук, посмотрел в последний раз и скрылся. Она еще какое-то время дрожала, а потом медленно, опираясь руками о землю и отставляя ногу, поднялась, схватила сук и, используя его как пусох, двинулась на звук. Когда она вышла на поляну, охотники все еще отрубили об удаче, собравшись в круг. Кто-то, весело болтавший с соседом при виде ее умолк, кто-то вскрикнул, и все взгляды обратились к ней. Олекта была слишком обессилена и потрясена пережитым, чтобы смутиться. А не то бы ее глубоко уязвило выражение лиц леди Элейн и леди Томасины. «Дитя, что с вами?» Поспешил к ней консорт и поддержал. Олекта с облегчением оперлась о него. «Я упала с лошади», — пролепетала она непослушными губами. Тут из леса выскочил Каутин с полубезумным видом и бросился к ней. «Олекта!» С ним было еще несколько человек, которых он, очевидно, приводил ей на подмогу. «Я пришел, а тебя нет!» Лишь следы, и так будто ты не одна, я чуть не свихнулся. Все в порядке, Кутин, прервала она его, подняв руку, я сумела добраться сама. Но как тебя ведь придавил конь, он ведь не мог сам встать. Смерч встал и убежал. Нужно будет послать кого-то за ним. Кутин пытался еще что-то сказать, но консорт положил руку ему на плечо. Сейчас вашей сестре нужно поскорее оказаться в тепле и отдохнуть. Судорожно вдохнув, Кутин кивнул. Леди Олекта, требуется помощь громко произнес консорт, обращаясь к остальным. Она упала с коня, но нашла в себе мужество добраться сюда. Коллекта тут же приблизилось несколько человек. Кто-то протянул мех с горячительным питьем, кто-то предложил руку. Одна дама даже пожертвовала свою мантию, поскольку накидка коллекта была вся мокрая, от снега и изорванной. Поспешно шокировавших всех по началу происшествия, улеглось в головах присутствующих, и они начали возвращаться к своим занятиям. «А где король?» — спросил кто-то. «Я здесь». Раздался голос на краю поляны, и там показался его величество в сопровождении Ройфа. Король улыбался, тщательно кутаясь в плащ, но Олекто почудилось, что он устал больше, чем хотел показать. «Там на пригорке ждет косуля, чтобы ее разделали, а потом зажарили на вертеле», — произнес он, и несколько слуг тотчас поспешили в указанном направлении, а остальные присутствующие отвесили комплиментов умению короля. Проходя мимо Олекта, который устроили на ложе из веток с постеленным поверх одеялом, Он лишь слегка удивленно взглянул на нее. Добычу уже разделали, и псарь принялся раздавать долю собакам, выделив первый ищейку. Ей он бросил сердце, остальным голову и внутренности. Собравшиеся вокруг охотники приглушенно спорили о технике этого действия, очевидно раздражая мужчину, десятилетиями занимавшегося раздачей и теперь лишь морщинами на лбу, высказывавшего высокородным господам все, что он о них думает. Вскоре хорошо приготовленные части оленей туши нанизали на рогатина, И люди выстроились, попарно вереницей, важно держа филеи, лопатки, задние ноги и прочие части. Мужу леди Элей достался зад. Псар еще прошелся, переставив их в соответствии с достоинством той части дичи, которую они несли, и, наконец, удовлетворенно кивнув, признал, что они могут возвращаться. олег была настолько благодарна, что ей не приходится идти самой или ехать верхом, что даже не думала, как выглядит, сидя на ложе связанных веток, которые тянули несколько добровольцев. Когда они приблизились к замку, уже смеркалось, и впереди зажгли факелы, бросавшие вокруг красные отблески. Олекта задремала после нескольких глотков крепкого напитка в теплеманте, надушенной чужими духами. Ее пробудила суета, поднявшаяся во дворе. Она несколько раз моргнула, пытаясь прийти в себя, и первое, что увидела, — это лицо матери. «Я в порядке», — вяло бросила она, отстраняя руки, которые потянулись ощупать ее. «Не беспокойтесь, миледи, лишь нога болит». Каутин принялся путанно объяснять матери, что произошло. Все это время он был взвинчен больше самого Олекта и, кажется, испытывал вину за то, что с ней произошло. «Я могу идти сама», — произнесла она, когда мать хотела распорядиться, чтобы ее отнесли в комнату. В памяти всплыло, как Олекта нес незнакомец. Ребра до сих пор ныли от его хватки, свидетельствовавшей, что его волнует лишь дело, а не ее удобство. Поднявшись при помощи Каутина и еще одного оруженосца, Она ступила на землю и, поджав ушибленную ногу, прикусила губу. «Я могу идти», — повторила она, часто дышая, стараясь не показать, как больно на самом деле. «А это откуда?» — удивился Каутин, впервые разглядев обломок рогатины, которым была зафиксирована ее лодыжка. «Я сама», — выдохнула Лекта. «Сама сумела сломать рогатину и привязать? Кто тебя этому научил?» «Отец, конечно». Тут разговор пришлось прекратить, потому что все двинулись в замок алекта заметила проходящего мимо короля. На миг его взгляд и взгляд матери встретились, и ей показалось, что при ней только что состоялся безмолвный диалог. Лицо матери, когда она снова повернулась, было расстроенным. «Вы точно сможете идти?» — спросила она. «Да», — произнесла Олекта и в доказательство сделала первый шаг.